В прошлые времена не было угля, газа или топливного масла. Топили только дровами. В одно холодное зимнее утро бедный батрак Томас стоял и с грустью смотрел на свой скудный запас дров, который каждый день заметно уменьшался. Зима была очень суровой. А Томас летом долгое время пролежал больной в постели и не смог, как обычно, привезти необходимое количество дров из леса. Он стоял перед маленькой кучей дров и молился. «Дорогой отец мой и Бог мой, холода усиливаются, а запас дров все уменьшается. Сжалься надо мной, милосердный Господь! После этой молитвы кучка дров больше не уменьшалась. Что же случилось? Томас не мог понять, но сердечно благодарил Бога за чудное благословение. Бог сделал так, что один богатый человек, живший по соседству, услышал короткую молитву бедняка Томаса. Он поручил своему сыну Андрею Каждую ночь подкладывать столько дров, сколько Томас расходовал за день. С наступлением весны Андрей совершил длительное кругосветное путешествие. Когда он через несколько лет осенью вернулся домой, его ожидал приятный сюрприз. Заброшенный фруктовый сад, за которым вообще никогда не ухаживали, вдруг ожил. На деревьях поспевали прекрасные яблоки и груши. «Что случилось, папа? Мы ведь хотели все деревья спилить старому Томасу на дрова». «Да», — ответила мама. Томас узнал, кто подкладывает ему каждую ночь дрова. Весною Он обрезал одичавшие деревья и привил благородные веточки. Он хотел отблагодарить нас за добрую услугу, оказанную Ему холодной зимой. Теперь год за годом некогда дикие деревья приносили хорошие плоды. Иисус Христос сказал однажды ученикам, Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Любовь производит снова любовь. Любовь к ближнему не остается без награды. Будем искать возможности сделать что-то хорошее другим людям. А теперь давайте мы помолимся Господу, чтобы Он научил нас приносить добрые плоды для вечности, научил нас оказывать любовь всем людям».